глава шестая, в которой Иван Иванович Гвоздиков рассказывает капитану Гаидзе нравоучительную историю. На следующий день после странного вызова в Башибузуке и не менее странной встречи на бисовом шляхе с облезлым бисенком, капитан Гаидзе шел по Большой собачьей улице в родное отделение милиции на вечернее дежурство. Часы показывали 19.30, солнце спускалось за тополя, и у капитана в душе тихо пела свирель. «Хорошо, когда кругом хорошо», — думал Ираклий Георгиевич, слушая голос свирели. «Особенно хорошо, когда хорошо хорошим людям. Хорошие люди должны хорошо жить, я так полагаю». Он хотел еще что-то подумать важное и полезное о хороших людях, но тут его внимание привлекли две девочки и мальчик, выбежавшие из подъезда дома номер одиннадцать. В мальчике, благодаря своему профессиональному чутью, Гаитза быстро узнал вчерашнего бесемга. Девочки что-то укоряюще говорили мальчишке, но тот не слушал их, а только сердито отмахивался руками и торопился сбежать от назойливых подружек. Мариша, Умора, возвращайтесь скорее! услышал ираклий Георгиевич вдруг чей-то голос. Гаидзе машинально поднял голову и с удивлением обнаружил, что ни в одном из окон людей не было видно. Однако девочки, на секунду бросив тормошить мальчишку, как по команде остановились и дружно прокричали «Мы сейчас, Иван Иванович! Мы скоро, Иван Иванович!» и снова, вцепившись в несчастную жертву, быстро исчезли вместе с ней за углом. Ираклий Георгиевич мысленно прочертил траекторию их взглядов и глаза его остановились на третьем окошке второго этажа. Окно было открыто, но люди из него не высовывались. Единственной живой душой красовавшийся в нем был большой серый кот. Увидев милиционера, кот сладко зевнул, потянулся, выгибая спину и царапая когтями подоконник, после чего спрыгнул в комнату на пол и исчез из наблюдения капитана Гаидзе. «Коты кричать не могут», — подумал Ираклий Георгиевич, снимая с головы фуражку и почесывая затылок. Их горький удел мяукать. Однако смута уже поселилась в его душе. Чтобы унять ее, Гаидзе решил проверить квартиру, из которой кто-то кричал человеческим голосом. Он быстро вычислил номер этой квартиры и поднялся на второй этаж. В спешке Маришка и Уморушка не захлопнули дверь, и она была открыта. Гаидзе остановился перед ней и прислушался. Мужской голос, который две минуты назад призывал девочек вернуться домой пораньше, теперь бодро и весело распевал в глубине квартиры песню о страшно невезучем черном коте. Гаидзе покачал головой и решительно постучал в дверь. «Разрешите?» — спросил он неведомого пока хозяина. Песню оборвали, но разрешение на вход не дали. «Странно», — подумал гаид колеблясь, — «входить или не входить в квартиру? Неужели певец совершенно глух?» Ираклий Георгиевич немного помялся в нерешительности и все-таки вошел, благо дверь была отперта. Опытным милицейским нюхом Гаидзе быстро определил, что в квартире людей нет ни в комнатах, ни в ванной, ни в туалете, ни на кухне, ни даже за шторами или в шкафу. Один только серо-дымчатый в темную полоску кот лежал, развалясь как барин, в мягком старинном кресле. «Здорово, приятель!» — поздоровался с ним Ираклий Георгиевич. «Где твой хозяин, посмевший соперничать с самим Бубой гикабидзе Иван Иванович, наступив на горло своей врожденной вежливости, не ответил на приветствие и промолчал. Да Ираклий Георгиевич и не ждал признаться от него вразумительного ответа. «Спеть и не показаться публике на аплодисменты не очень-то красиво, приятель. Так и передай своему хозяину от моего имени». Гайдзе не спешил уходить из странной квартиры. Он словно бы надеялся еще обнаружить пропавшего певца. «Придется ждать», — сказал он и уселся неподалеку от Ивана Ивановича на свободный стул. «А потом оформим протокол». «Зачем?» — невольно вырвалось у кота. «Для порядка», — также машинально ответил Гаидзе и подскочил на месте. Долго, целую минуту изучали друг друга слегка ошалелыми взглядами старый учитель и милиционер. Гвоздиков был готов откусить свой проклятый язык, так подведший его сейчас Айраклий Георгиевич также решительно был готов сейчас разделаться со своими ушами, начавшими откалывать неприятные шуточки со своим владельцем. Первым не выдержал и нарушил тягостную тишину Гвоздиков. «Что вам угодно?» — сухо, чуть прерывающимся голосом спросил он Гаидзе. «У вас дверь открыта», — ответил тот и махнул рукой в сторону прихожей. «И вы еще пели песню моей юности». «Ну и что?» — удивился Гвоздиков. «Разве нельзя петь? Разве нельзя подержать немного открытой дверь для проветривания?» «Можно, дорогой, можно. И петь до одиннадцати и проветривать. Любопытный я такой родился. Что сделаешь?» «Иду». Мальчишка выбегает, за ним девочки. Потом кот в окне, затем дверь. Как не войти, вошел. «Надеюсь, протокол составлять не будете?» Гаидзе неуверенно пожал плечами. «В квартире кот говорящий, надо зафиксировать». «Не нужно», — резко сказал Иван Иванович. «Говорящий кот интересует науку, а не МВД. Или вы капитан другого мнения?» «Согласен, дорогой, хотя в милиции собаки давно уже служат». «Не говорите мне о собаках», — вздыбив на спине шерсть, сердито произнес Гвоздиков. «Не люблю». «Ищут, ищут, вынюхивают, а слова толкового сказать не могут. Один лай». «Верно, дорогой, золотые слова. Прости, что потревожил». Гаидзе поднялся со стула и хотел было уже попрощаться и уйти, но был остановлен хозяином квартиры. «Так как насчет протокола, уважаемый?» «Ираклий Георгиевич», — подсказал Гаидзе, — Уважаемый Ираклий Георгиевич, раз в это дело замешана наука, капитан немного помялся и закончил, не стану протокол составлять. Надеюсь, и устно не будете распространяться о том, что здесь видели и слышали. Не буду, дорогой. Слово? Зачем спрашиваешь, уважаемый? Капитан Гаидзе один раз слово дает, но навеки. Давший слово, держись, а не давший крепись». Процитировал он свою любимую пословицу. У Ивана Ивановича отлегло на душе, и он сказал, умиротворенно улыбаясь. «Совершенно верно, дорогой Ираклий Георгиевич. Точно так же говаривал один мой знакомый кот после очередной трепки. Если желаете, я могу рассказать о нем». «Пожалуйста, расскажи», — и капитан Гаидзе, снова присев на стул, приготовился слушать. И вот какую историю поведал ему Гвоздиков. Однажды в один приличный дом принесли котенка, который был так мал, что не умел даже мурлыкать. Его забрали от родной матушки совсем крошкой, и несчастная мамаша ничему не успела научить бедолагу. Но когда котенок подрос, он заметил этот свой недостаток. «Как — Как? — вскричал он в ужасе, обнаружив у себя изъян. — Я не умею мурлыкать. Я... И он, схватившись за передними лапами за голову, стал раскачиваться из стороны в сторону, страшно горюя и плача. Но на его счастье, а еще больше на свое, этот плач был услышан одной хитрой мышкой. Она высунула голову из норки и громко спросила кота «Ты хочешь научиться мурлыкать? Я тебя научу». «Научи, о радость моего сердца!» — воскликнул обрадованный кот и подошел к норке поближе. Но мышь остановила его. «Во-первых, — сказала она, — я радость твоего желудка, но никак не сердце. А во-вторых, не шагу дальше, иначе останешься неучем. И в-третьих, дай мне честное благородное слово, что ты никогда больше не станешь ловить мышей, если я научу тебя мурлыкать». «Клянусь», — сказал кот, замерев на месте. Тогда мышь спросила его, «Знаешь ли, как мычат коровы?» <зв kidscause>: знаю они мычат му, -му, -му -мы. а знаешь ли ты как рычат собаки знаю и это они рычат рр -р, -р, -р, -р, -р, р молодец похвалила кота мышь все таки не зря ты валяешься по вечерам на диване перед экраном телевизора кое какие знания перекочевали в твою круглую головку ну а раз тебе известно как мычат коровы и рычат собаки попробуй и сам помычать и порычать Ррр, му, ррр, начал упражняться кот. Мышка слушала его и в такт помахивала хвостиком. Раз, два, раз, два, раз, два. Когда она почувствовала некоторые успехи в занятиях своего ученика, то сказала, «Прибавь еще немного нежности и ласки: "Приятель, ты кот, не забывай об этом". Ученик внял совету, и его мурлыканье стало просто прелестным. «Каким?» — переспросил Гаидзе. «Прелестным!» — охотно повторил Иван Иванович. «А, понятно!» — кивнул головой Ираклий Георгиевич, хотя очень удивился тому, что мурлыканье может быть полезным. «Рассказывайте дальше, дорогой!» «А что рассказывать? Я почти все поведал вам, товарищ капитан!» Кот научился мурлыкать и с тех пор перестал ловить мышей. Не мог же он нарушить данное им слово. «Молодец!» «Настоящий мужчина», — похвалил кота Ираклий Георгиевич, после чего встал, надел фуражку и, попрощавшись с Иваном Ивановичем, отправился на вечернее дежурство в милицию».